У средневековых стекольщиков порой просто не получалось отлить идеально равномерные стеклянные листы. В таких случаях они вставляли стекло в витраж толстым краем к полу, по вполне понятным причинам. Путаница насчет того, считать стекло жидкостью или твердым телом, возникла от неверного прочтения работы немецкого физика Густава Таммана 1861-1938, изучавшего свойства стекла и описавшего его поведение, по мере затвердевания. Согласно наблюдениям Таммана, молекулярная структура стекла неупорядоченная, в отличие от четкого и аккуратного расположения молекул, скажем, в металлах. Ища аналогию, ученый сравнил стекло с переохлажденной жидкостью, но сказать, что стекло похоже на жидкость, вовсе не означает, что стекло и есть жидкость. В наши дни твердые тела подразделяют на кристаллические и аморфные стекло, Это аморфное твердое тело. Какой металл является жидким при комнатной температуре? Помимо ртути, жидкими при комнатной температуре могут быть также галлий, цезий и франций. Поскольку все эти жидкости очень плотные, металлы все-таки, кирпичи, лошадные, подковые и пушечные ядра теоретически будут в них плавать. Галлий был открыт в 1875 году французским химиком по имени Лекок де Боабодран. Все, конечно, считали, что название нового элемента навеяно чисто патриотическими соображениями, однако на самом деле слово «галлус» по латыни означает и «галл» — француз, и «петух» — то же, что и Лекок. Галли стал первым химическим элементом, подтвердившим предсказанную Дмитрием Менделеевым периодическую таблицу. Из-за уникальных электронных характеристик галли главным образом используют в кремниевых микросхемах. Его также применяют в проигрывателях компакт-дисков, поскольку в смеси с мышьяком галли трансформирует электрический ток в лазерный луч, который исчитывает информацию с поверхности диска. Наиболее заметная область применения цезия — атомные часы. Здесь цезий используется для определения атомной секунды. При контакте цезия с водой происходит крайне интенсивный взрыв. Слово цезий обозначает небесно-голубой из-за ярко-голубых линий в его спектре. Впервые это явление было отмечено в 1860 году немецким ученым Робертом Бунзеном. Бунзен использовал спектроскоп, который изобрел вместе с Густавом Киргофом, человеком, доказавшим, что сигналы по телеграфным проводам проходят со скоростью света. Франций. Один из самых редких химических элементов. По подсчетам ученых, на Земле он присутствует в количестве всего 30 граммов. Это связано с тем, что Франций столь радиоактивен, что моментально распадается, превращаясь в другие более устойчивые элементы. В общем, металл этот жидкий, Но ненадолго, максимум на пару секунд. Франции был выделен в 1939 году Маргерит Пере, работавший в Институте Кюри в Париже. Он был последним элементом из найденных в природе. Все эти химические элементы становятся жидкими при необычайно низких для металлов температурах, поскольку электроны в их атомах расположены таким образом, что им чрезвычайно трудно приблизиться друг к другу и сформировать кристаллическую решетку. Каждый атом плавает совершенно свободно, не притягиваясь к соседям точь-в-точь, точь, как и в других жидкостях. Какой металл является наилучшим проводником? Серебро. Самый лучший проводник тепла и электричества является также и самым отражающим из всех химических элементов –